Глава 29. Нехорошая деревня. Ночевать на постоялом дворе оказалось плохой идеей. Очень плохой. Но мы, размаренные вкусным и сытным ужином, поняли это не сразу. К тому же у нас были деньги, а это не только плюс, но и приманка для недобрых людей. Какой-то мальчишка, споткнувшись, столкнул с лавки сумку Иена, где лежали мои деньги. Ну не мне же таскать свои пять килограммов золота. Многословно извинялся, сумку поднял и положил обратно на лавку. Иин не обратил на это внимания. А мне почему-то это показалось странным. Мальчишка подбежал к людям, сидевшим в углу. Вроде бы не слуга, одет хоть и просто, но чистенько, да и за стол садился вместе с теми господами. А господа, между тем, вели себя вызывающе. Громко смеялись, шумели, требовали еще налить, но как-то неестественно, словно играли на публику. «У меня было впечатление, что я смотрю российский сериал про ментов. В смысле, там в углу – бандиты, которые присматривают жертву. А мы – подсадная утка». Поэтому, когда Иен начал намекать на совместный номер, я согласилась сразу. Он, ясное дело, удивился и обрадовался. Спросил, надо ли ему бриться. «Бриться не надо, но кинжал достань», – посоветовала я. «И багаж весь, пусть у нас в комнате лежит. Мало ли что». Ты лучше всех владеешь оружием. Ты считаешь, что нам есть чего опасаться?» Мгновенно напрягся цверк. «Я подозреваю, что нас будут грабить», — призналась я. «А может, и не будут. Может, я придумываю всякие глупости. Знаешь, лучше быть готовым, даже если ничего не случится», — успокоил меня Иен. «И потом. Я верю, что женщины более наблюдательны. Ты ложись и спи, а я, пожалуй, еще посижу». Я благодарно кивнула. Все же Иен меня, кажется, любит. Во всяком случае, он относится к моим словам всерьез, даже если я надумываю лишнее. Это дорогого стоит. В моей жизни ко мне так трепетно, как он, даже мама не относилась. Мама всегда считала, что лучше знает, как я должна жить. Я вообще, между прочим, в институт не хотела, а собиралась на курсы кройки и шитья. Но мама решила, что мне непременно нужно высшее образование. И за замужеством также. Она уверена, что женщина неполноценна, если у нее нет мужа и детей. Видимо, сказывается то, что она растила меня без отца, поэтому и Папахина поддержала безоговорочно. А Иен ко мне прислушивался. И это было очень важно. Я и сама понимала, что благодаря ему стала более уверенной в себе. Все же цверги, они хоть и гады, жадные и лицемерные, но многому меня научили. Например, отстаивать свои интересы и не делать того, что мне не нравится. Вот вернусь домой, обязательно запишусь на курсы и выучусь шить. И машинку швейную куплю, как та, что у бабушки была. Мама ее кому-то подарила. Сказала, что в нашей однушке места для машинки нет. Интересно, если я останусь с найдет ли он мне швейную машинку?» Среди ночи из соседнего номера, где ночевали Валика и Вильгельм, раздались крики. Иен, спавший на краю постели в одежде, подскочил, схватил лежащий на столе меч и выбежал в коридор, откуда было слышно что-то вроде «он сам виноват» и «да кто его спрашивает» подстилку стилку -тролью. Я спустила было ноги с постели на ледяной пол, а потом забралась обратно под одеяло. Вспомнив, что я девочка, и мне не обязательно лезть в драку, которая, судя по звукам, началась за стенкой. Звук разбившегося окна доказал мне, что я была не права. На всякий случай я завизжала, что было сил, потому что лучше перебдеть, чем недобдеть. Жёсткая ладонь мгновенно зажала мне рот. Горло коснулся не то ледяной, не то обжигающей металл. «Заткнись, дура!» — прошипел грабитель. «Золото где?» «Он идиот!» Как я ему скажу с закрытым ртом? Причем кажется не просто идиот, а испуганный идиот. Рука с ножом трясется. Того и гляди дернется и случайно перережет мне горло. Страха почему-то не было. Я ощутила себя персонажем игры. Умирать мне рано, да и вообще все, что в этом мире происходит, не совсем настоящее. Поэтому и страшного ничего не случится. В голове было ясно. Надо расслабиться, обмякнуть, будто потеряла сознание. А потом. Раз! И затылком в нос грабителю со всей дури. Черт! А это больно! Но помогло. Бедняга замычал и меня отпустил. «Грабят!» — закричала я, а потом, вспомнив уроки ОБЖ, «Пожар!» — говорят, на крик «пожар» прибежит даже отъявленный трус, потому что пожар в доме затронет каждого, а не только жертву. В комнату мгновенно ворвался Иен, быстро срисовал обстановку, оттолкнув меня в сторону и наставив на грабителя меч. «Свечи зажги, Лиль!» — скомандовал цверк. Я послушно подхватила тяжелый подсвечник и сунула его в камин. Нет, а как еще зажигать? Лучиной, как показывал мне Иен накануне, так быстрее. А вот второй подсвечник можно и лучиной от первого. Стало светло и почти уютно, только из разбитого окна нехило так дуло. Я только заметила, что в комнате очень холодно, и даже кружатся снежинки. Стоп. Снег? Выглянула в окно. Точно. Выпал. Стянула с постели тяжелое огромное одеяло. Закуталась. Теперь мы могли разглядеть напавшего на меня неудачника. Худого, взъерошенного парня, зажимающего окровавленный нос. «Ты была права, Лиль», — сказал Иэн, убирая меч. «Они нас сразу заприметили». «Еще бы! Три цверга и Альф!» «Странная компания. Сложно не заметить». «Умные!» Начали ломиться к Валику и орать, что он беглый раб. Кто-то узнал его. Я побелела. На себя мне было плевать. Мне ничего не сделали. А вот у Валику сейчас, наверное, плохо. Отбросила одеяло, принялась натягивать платье, а потом под него чулки. «Глаза закрой!» – недовольно буркнул Иен, пнув пленника. «Лиль, ты не могла попозже свои прелести продемонстрировать? Я очень даже не против, но не хочу, чтобы чужие видели». «Валик как?» — отмахнулась от глупости я, подпрыгивая, чтобы натянуть вязаные штанишки. «Придатки и почки нужно беречь и держать в тепле». Сильно расстроился. «Да чего им будет?» — сердито ответил бесчувственный цверк. «С тобой ничего не случилось?» «Нет, я в порядке. Этот неудачник даже с женщиной справиться не смог». Грабитель пытался что-то промычать, но, глянув в сердитое лицо Иена, заткнулся. Говорю же, умные ребята. А что дальше? Дальше? Староста придет, разберется. В яму их кинут, а потом решат, повесят или в город на суд отвезут. Трактирщика потрясите. Он в доле, я думаю, легкомысленно бросила я. Пленник дернулся и выпучил глаза. Я посмотрю, как там Валенуэль. Иен глянул на меня как-то очень зло и скривил губы но мне сейчас не до ревности было. Душевное состояние Альва меня волновало больше. Валик и в самом деле выглядел неважно. Он стоял у окна, сверкая синяком под глазом и царапиной на нежной щеке. Взгляд был печален и задумчив. Вилли, ругаясь, ползал по полу с тряпкой, вытирая кровь. «Махать мечом в узком коридоре – плохая идея», – сообщил он мне. «Кинжалом удобнее, хотя Иен молодец». Он двоих рукояткой вырубил. И одного я стулом, а валик вон с кинжалом был. Чего сунулись дураки? В голосе молодого цверга звучало искреннее недоумение. Мы же их сильнее, чисто физически. У цвергов мышцы другие. Да, люди более быстрые, и ловкие, но в маленьком помещении у них совсем нет шансов. Так они и не собирались вас убивать, пояснила я. Отвлекали просто. А еще один в нашу комнату полез за золотом. «А ты чего?» «Нос ему сломала», — усмехнулась я. «Валь, ты-то как? Они знают моего хозяина», — механически скрипнул Альф. «Знают, что я был постельным рабом. Орали, что вернут меня, только сначала опробуют, и у меня немного башню снесло». «Он рычал и размахивал кинжалом», — пояснил Вилли. «Видишь, сколько кровищи? Это валик». Одного насмерть проткнул. «Ну, туда ему и дорога». «Я вдруг представил, что меня вернут». У Валика затряслись плечи, и я бросилась его обнимать. Обхватила за пояс, прижалась к груди. Высокий гад. Он, чуть помедлив, тоже меня обнял. «Не волнуйся, Валь, мы тебя в обиду не дадим», — пробормотала я. «Папа Иен всем накостыляет. Вернем тебя домой целого и невредимого». «Я уже понял», — усмехнулся Альф, расслабляясь. «Мне с друзьями очень повезло». «Ха! Да кто бы мог подумать, что моими спасителями станут цверги!» «С завтрашнего дня я тебя буду тренировать», — сурово бросил Иен, вошедший в комнату. «Там забрали этих уродов. Ночь еще. Давайте поспим. В нашей комнате окно разбито. Перетаскивайте вещи и отдыхать. Пусть Лилия и Валик на кроватях спят, а мы с Вилли на полу. Мы цверги, нам сквозняк не страшен». Так и порешили. Перетащили из соседней комнаты одеяло и матрасы, положили на пол. Мужчины как-то быстро захрапели, а меня вдруг начал бить озноб. Только сейчас дошло, что я могла и в самом деле пострадать. А если бы мне горло перерезали? А если бы кого-то из мужчин убили или ранили? А если бы нас опоили чем-то? «Ш, -ш, ш Не трясись!» — прошептал в соседней кровати Валик. «Я сейчас тебе заварю успокаивающего чая с мятой. Хочешь?» Хочу горячего, и у трактирщика ничего не бери, мало ли. Не волнуйся, альвы отраву чуют, не подсыплет ничего. Осторожно, неслышно ступая, он обошел похрапывающих цвергов и выскользнул за дверь. Я поплотнее закуталась в одеяло и невидяще уставилась в темноту. А мир оказался опаснее, чем я думала. Понятно, почему цверги живут под землей. Там людей нет. Не такие уж они и плохие, эти цверги. Во всяком случае, у них жесткая иерархия и дисциплина. Это хорошо. Да, они хитрые, жадные и беспринципные, но и люди, как оказалось, не лучше. Одна надежда на альвов. Если судить по валику, они милашки. Валенуэль принес мне чашку с чем-то горячим и ароматным. Здесь были травы и мед. Вкусно. На меня сразу навалилось какое-то теплое оцепенение, словно одеяло тяжелое опустилось на плечи. Валик прилег рядом, гладя меня по волосам, и я так и заснула рядом с ним.